Глава пятьдесят шестая. Долго идти не пришлось. Из туннеля донесся глухой раскатистый перестук, словно где-то вдалеке пошел дождь. Вскоре пещера в очередной раз раздвоилась. Один рукав убегал вглубь, в темную пустоту, а другой упирался в железные двери, закрепленные в риголитовых стенах. Они выглядели очень старыми, с выцветшими надписями. «Склад шестнадцать, сектор до двенадцать». На стене рядом темнел небольшой экран, взглянув на который, Скарлетт подумала. Такие уже давно не делают. На экране мигал один и тот же текст. Лунная войсковая часть 117, стаи 1009-е, 1020-е. Полы стены слегка вибрировали от того, что происходило за дверями. Там раздавался смех, крики и грохот шагов. Впервые с тех пор, как они спустились под землю, зима занервничала. Ее волнение не укрылось от Скарлет. Обернувшись к зиме, она сказала, «Еще не поздно вернуться». «Нет», — покачала та головой. Скарлет вздохнула и посмотрела на экран. «Одиннадцать стай. Это примерно сотня солдат». Зима тихонько хмыкнула. «Солдат?» Животных, убийц, хищников, во всяком случае, именно так называли мутантов. Неужели она действительно сошла с ума, решив, что сумеет их приручить?» Глаза зимы затуманились от слез. Она и не думала, что мысль о собственной невменяемости так ее огорчит. Но давящее чувство в груди ни с чем другим спутать не могла. «Зачем ты пошла со мной?» – спросила она, уставившись на крепкие двери. «Ты ведь знала, со мной что-то не так?» «Знала, что я ненормальная?» – Скарлет поперхнулась. «Отличный вопрос. И главное, как вовремя?» – ядовито процедила она. За дверями послышался звук удара, за которым последовал дружный вопль, незамедливший замедливший отразиться от стен. Их пока не заметили. Скарлетт была права. Еще есть время уйти. Зиме стоит признать, что она утратила рассудок, и ее безумные идеи до добра не доведут. Единственное, что у нее хорошо получается, это принимать неверные решения. «Я не могла отпустить тебя одну», – наконец ответила Скарлетт. В ее голосе почти не было раздражения. «Почему?» «Не унимала зима». «Не знаю. Наверное, сошла с ума». Зима зажмурилась и уронила голову. «Не надо так говорить. Ты не похожа на меня. Тебя не разбили на сотни покореженных осколков, которые разлетаются все дальше и дальше друг от друга». «Откуда ты знаешь?» – тихо спросила Скарлетт. Зима не сразу отважилась поднять на нее глаза. Скарлет стояла, прислонившись к реголитовой стене. «Мой отец был пьяницей и обманщиком», — спокойно проговорила она. «Мать оставила нас, когда я была еще ребенком, и ни разу не вспомнила обо мне. Солдат Луны убил мою бабушку у меня на глазах, а потом перегрыз ей горло. Я шесть недель просидела в клетке в зверинце. Меня заставили отрезать себе палец». «Я почти уверена, что влюбилась в парня, которого изменили на генном уровне и запрограммировали быть хищником. Учитывая все вышеперечисленное, я тоже могу сказать, что мне пришлось несладко. Слова Скарлетт не слишком ободрили Зиму. «Значит, ты пошла со мной, потому что это самый короткий путь к смерти». Скарлетт нахмурилась. Самоубийство не входит в мои планы», – твердо сказала она, скрестив на груди руки. «Я пошла с тобой потому, что мою бабушку, которая вырастила меня и воспитала, все считали сумасшедшей, называли сбрендившей старухой. Они понятия не имели, какой умная она была. Эта сбрендившая старуха рискнула всем, что у нее было, чтобы защитить маленькую Золу, а потом отдала жизнь, чтобы сохранить ее тайну. Она была отважной и сильной, но людям не хватало мозгов, чтобы это понять». Скарлетт закрыла глаза, словно ей стало неловко за свой пылкий монолог. «Наверное, я просто надеюсь, что ты все же не до конца лишилась ума, несмотря на тот бред, который несешь иногда, и что в этот раз ты не ошиблась». Скарлетт подняла палец. «Иными словами, если ты вдруг скажешь, что твоя идея с самого начала яйца выеденного не стоила и нам стоит бежать отсюда со всех ног, то я постараюсь не отставать». За дверями что-то разбилось, и послышался громкий смех, сменившийся победным воем, к которому присоединился с десяток других голосов. Щека Зимы дернулась, но нижняя губа дрожать перестала. Она не заплакала. Слова Скарлетт помогли ей удержаться. «Я знаю», – медленно произнесла она, – «что когда-то эти солдаты были обычными мальчиками, и верю, что они смогут снова ими стать». «Я верю, что у меня получится им помочь, и они помогут мне». Скарлетт покорно вздохнула. Она была слегка разочарована, но не удивлена. «А я верю, что ты не настолько безумна, как хочешь внушить окружающим». Зима изумленно посмотрела на Скарлетт, но та уже шагнула вперед и положила руку на тяжелую створку двери. «Ну что, постучим?» «Сомневаюсь, что они нас услышат». Из-за двери снова донёс совой. Зима провела пальцами по экрану, и текст изменился. Требуется подтверждение допуска. Зима прижала подушечки пальцев к экрану, и тот посветлел, приветствуя её. Двери начали открываться, скрипя старыми петлями. Зима обернулась и увидела потрясённый взгляд Скарлетт. «Ты ведь понимаешь, что сейчас сообщила королеве, где нас искать?» Принцесса пожала плечами. «К тому времени, как она нас отыщет, мы либо заручимся поддержкой солдат, либо окажемся у них в желудках». Она скользнула между дверей и замерла. Скарлетт не ошиблась. В 117-й части лунной армии служило почти 100 человек, хотя людьми их можно было назвать с большой натяжкой. Слово «солдаты» тоже не подходило. Зима уже много лет слышала истории об армии ее мачехи, Но даже представить не могла, что Ливана на самом деле сотворила со своими подданными. И теперь молча смотрела на измененные тела, заросшие мехом лица и губы, с трудом прикрывающие острые клыки. Склад, когда-то ставший домом для первых колонистов, мог вместить куда больше, чем сто человек. Потолок, ощерившийся сталактитами и впадинами, которые оставила после себя лава, терялся где-то на высоте трехэтажного дома. Своды древней пещеры выглядели мощными, но строители усилили их каменными колоннами. В стенах виднелись углубления, и во все стороны разбегались бесчисленные коридоры, которые вели к баракам и площадкам для тренировок. Вдоль стен стояли давно немытые шкафы и валялись открытые ящики. Остальное пространство было занято скамейками, тренажерами и спортивным снаряжением, боксерскими грушами, турниками, штангами и гантелями. Часть из них сдвинули в сторону, чтобы освободить центр комнаты. Войс сменился подбадривающими выкриками. Все бойцы были полуодеты. Кто-то снял рубашку, кто-то стоял босиком. Их тела заросли густой шерстью. Зима почувствовала, как покрывается мурашками. В голове эхом раздались слова Скарлетт. «Они сделают то, что им прикажут. То есть, вероятнее всего, просто нас съедят». Скарлетт права. Придя сюда, они совершили чудовищную ошибку. Идея зимы не была гениальной. Она была сумасшедшей, как и она сама. Двери с грохотом захлопнулись, и зима подскочила от неожиданности. Один из солдат обернулся на шум. Он увидел принцессу, потом перевел взгляд на Скарлетт и снова посмотрел на зиму. Любопытство быстро сменилось голодным блеском, и хищная улыбка обнажила острые зубы. «Так-так...» задумчиво произнёс он: "Настало время подкрепиться".